«А как? В морду?» – недоверчиво переспросил генерал-губернатор и вдруг быстро-быстро захлопал глазами. Только сейчас разглядел, как у соседки расходятся края выреза на платье. На верхнем конце стола, где сидели самые именитые из приглашенных, от нехорошего слова стало очень тихо. «Ну да, в морду!» – громко повторил эсфирь глуховатому старичку. «Директор гимназии сказал». С таким поведением Литвинова я не стану вас держать ни за какие жидовские серебряники. Я и влепила ему в морду. А вы бы как поступили на моем месте? — Да, в самом деле выхода не было, — признал Долгорукой и заинтересованно спросил. — Ну, а он что? — А ничего, выгнал с волчьим билетом, доучивалась дома. Эсфирь сидела между князем и растом Петровичем, успевая и отдавать должное знаменитым рассыпчатым блинам и оживленно болтать с московским властедержателем. Собственно, в беседе участвовали только двое — его сиятельство и экстравагантное гостье. Все прочие, находившиеся в зоне слышимости, не раскрывали рта, а несчастный статский советник и вовсе окаменел. Женская чувственность, рабочий вопрос, вредность нижнего белья, черта оседлости. Вот лишь некоторые из тем, которые успела затронуть мадемуазель Литвинова за три первые смены блюд. Когда она отлучилась, не применув сообщить, куда именно отправляется, Владимир Андреевич в полном восторге прошептал Фандорину Она обворожительна, ваша избранница. Но и сфирь. В свою очередь, обернувшись к Расту Петровичу, отозвалась о князя одобрительно. Милый старичок, и что его наши так ругают? На шестой перемене блинов, когда после севрюшки, стерляжьего паштета и корок внесли фрукты, меды и варенья, в дальнем конце банкетной залы появился дежурный адъютант. Позвякивая аксельбантами, он на цыпочках побежал через все длинное помещение и пробежка не осталась незамеченной. По отчаянному лицу офицера было видно, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. Гости заоборачивались, провожая гонца взглядами, и лишь генерал-губернатор пребывал в неведении, шепча что-то на ухо эсфиря Соломовне. «Секотно», — сказала она, отодвигаясь от его пушистых крашеных усов и с любопытством уставилась на адъютанта. Форседство! «Чрезвычайное происшествие!» — тяжело дыша доложил капитан. Он старался говорить тихо, но в наступившей тишине слова разнеслись далеко. «А? Что такое?» — спросил еще недоулыбавшийся Долгорукой. «Какое там происшествие?» «Только что сообщили. На Николаевском вокзале совершено нападение на исправляющего должность начальника губернского жандармского управления Сверчинского. Полковник убит». Его аддитант ранен. Есть и другие жертвы. Нападавшие скрылись. Движение поездов на Петербург остановлено.